Стихи. Дождь пролетел. Дождь пролетел и сгорел на лету, Иду по румяной дорожке, волги свищут, рябины в цвету, Белеют на ивах сережки. Воздух живителен, влажен, душист, Как жимолость благоухает, Кончиком вниз наклоняется лист, Из кончика жемчуг роняет. Выра тысяча девятьсот семнадцатый год.